Глава 32. Возвращение блудного никого. Я очень ждала возвращения Веры с Конгресса, потому что мне казалось, что теперь-то всё изменится. Теперь, когда они начали с моей мамой переписываться, я надеялась, что это продолжится, что они захотят встретиться и поговорить. По средам я ездила на английский, садилась в метро и ехала по кольцу вниз, потом пересаживалась и выходила у Воробьёвых. Деревья стояли тощие и голые, как звенящая паутины в хрустале изо льда. Учительница по-английскому Изольда Марковна открывала мне дверь профессорской своей квартиры, которая напоминала портал в прошлое столетие, застывший во времени музей, тёплую домашнюю библиотеку. Изольда подвигала мне мягкие тапочки, ставила чайник, я падала в кресло, вокруг меня грудились книги. Между рамами старых окон ещё проглядывали из пыльной завесы серебряные нити новогоднего дождика. Позже за чашкой чая с чебрецом и блюдечком с вишневым вареньем Изольда проверяла моё домашнее задание — длинные сочинения с использованием Perfect Континиуса». «Женечка», — наконец произносила Изольда. «Джейн, будьте любезны, расскажите, как прошла ваша неделя». «Ну, обычно прошла, было грустно». «Используйте Perfect Континиус», пожалуйста». Я грустила и надеялась. «Используйте словарный запас». В понедельник я ждала Лёню в школе, но он не пришёл. Во вторник я ждала Лёню, но он всё ещё был простужен. В среду Лёня пришёл, но у него не оказалось времени со мной встретиться. В четверг Лёни снова не было в школе, а я сидела и думала о том, какой же он красивый. Смотрела бесконечно долго на его аватарку «Пёрфект континью здесь». И с каждой минутой он казался мне всё более красивым. «Завтра пятница, и, может быть, мы встретимся с Лёней». «Это будущее». «Будущее». «У нас упражнение на Perfect Continuous». «Ну как же без будущего?» «Джейн, это урок английского, а не философия». «Тогда давайте представим, что уже суббота». «Окей». «В пятницу я ждала его так долго, что когда он, наконец, пришёл, я его поцеловала». «Это хорошая история, Джейн, но несколько однообразная». «Вы не представляете, о каком спектре чувств идёт речь. Поделитесь же со мной. Я даже не знаю. Может, обсудим Лондон?» «Лондон. Скажем, музей Лондона. Сколько музеев Лондона вы посетили во время поездки?» «Не помню». «Не помните?» «Я забыла всё, что было до Лени. «Садитесь. Два». «Изольда Марковна, моя голова похожа на огненный шар. Давайте разберём это предложение». Мы разбирали предложения, мою голову, мою глупую жизнь, потом разбирали книги. Изольда хотела дать мне один роман о любви, в котором всё кончается хорошо. Потом Изольда показала мне фото. На нём она и стёршийся временем молодой человек. Бледное лицо его озаряла неуместная вспышка. На его шее был бант. «Мы познакомились в театральном кружке», — сказала Изольда. «Я думала, нас свела судьба, как Валентину и Валентина, но у него оказалась невеста, тонкая, чудесная девушка. Она встречала его у студии, а я стояла у куста акации и смотрела им вслед. Не все в жизни складывается, как в кино». А «Авсеволод Сергеевич?» — Всеволод Сергеевич пришёл, взял табуретку и сказал, «Ну что, будешь моей женой?» И это не вопрос, было утверждение. Потом он встал на эту же табуретку и вкрутил лампочку в люстру, чем окончательно покорил мою мать. — Но зачем же вы согласились, если выбрали не его? — Мы здесь не за тем, чтобы выбирать. Изольда сложила учебники в стопку. Чай остыл. Я так и не поняла, почему выбор ничего не значит. «Изольда Марковна», — сказала я, одеваясь в прихожей, — «если бы у вас была возможность вернуться туда и всё переделать, подойти, признаться, узнать ответ, вы бы сделали это». «История не знает сослагательного наклонения, Джейн. Но мы можем же представить». «Можем». «Вы бы сделали это?» «Без сомнения, Джейн. Может, ещё не поздно». Поздно, уже полдевятого, и я даже не знаю, как вы поедете домой по такой темнотища.